Глава седьмая. С крохотной задней веранды своего дома Босх наблюдал, как небо тускнеет. Он жил на горе на вудро драйв в прилепившемся к склону консольном доме. Дом напоминал персонажа из мультика, зависшего над бездной, зацепившись пальцами за край утеса. Порой Босх чувствовал себя таким же персонажем, вот как сегодня вечером. Он пил водку, щедро плеснув ее в стакан со льдом, Впервые за последний год после возвращения к работе он употреблял крепкое спиртное. От водки в горле возникло ощущение, будто он проглотил горящий факел, но это было то, что нужно. Босх старался выжечь мысли и опалить до нечувствительности нервные окончания. Гарри считал себя настоящим сыщиком, таким, который все пропускает через сердце и болеет душой за дело. Или все имеют значение, или никто, вот что он всегда говорил». Это делало его хорошим детективом, но это также делало его уязвимым. Ошибки глубоко проникали в подкорку, раня а данная ошибка являлась худшей из всех. Он погремел льдом в стакане и одним глотком втянул оставшуюся жидкость. Как может что-то столь холодное, вливаясь внутрь, жечь так сильно? Гарри вошел в дом, намереваясь плеснуть в лед еще водки, Пожалел, что нет ни лимона, ни лайма, чтобы добавить в напиток, но было не до того, чтобы куда-то заезжать по дороге. В кухне со свежей порцией напитка в руке он снял телефонную трубку и позвонил Джерри Эдгару на сотовой Номер Босх до сих пор помнил наизусть. Телефонный номер напарника — нечто такое, что невозможно забыть. Эдгар ответил, и Босх услышал на другом конце линии звук телевизора, его бывший напарник находился дома. «Джерри, это я. Мне надо спросить тебя кое о чем». «Гарри? Ты где?» «Дома, парень. Но я работаю над одним из старых дел». а, -а, -а Одно из вечных наваждений Гарри Босха. Постой-постой, дай-ка мне угадать. Дело Фернандеса?» «Нет. Того парня Спайка... Не помню, как дальше? Ничего похожего». «Я сдаюсь, старина. У тебя слишком много призраков, чтобы я мог за ними уследить». — Дело же сто. — Чёрт, я должен был назвать его первым. Я же знаю, что ты работаешь над ним время от времени с тех пор, как вернулся. — А что ты хотел спросить? — В 51-й форме есть одна запись, под ней твои инициалы. Говорится, что звонил Роберт Саксон и сказал, что видел её в супермаркете Мэйфер. — И всё? Такая запись? — И всё. Ты помнишь, как разговаривал с этим человеком? — Чёрт, Гарри, я не помню записи по делам, над которыми работал месяц назад. Для того и ведётся пятьдесят первая форма, чтобы помочь нам вспомнить, кто такой Саксон. Босс поболтал стаканом и хлебнул глоток. Кусочки льда ударились о губы, и водка потекла по щеке. Он отёр её рукавом, потом поднёс телефонную трубку обратно ко рту. Тот самый человек, насколько я понимаю. — У тебя есть убийца, Гарри? — Почти уверен, но, понимаешь, мы могли взять его еще тогда, вероятно. — Не помню я никакого Роберта Саксона. — Гаденыш, небось, хотел повеселиться за наш счет. Галя, ты пьян, старина. — Почти. — В чем дело, парень? Если этот молодчик у тебя в руках, так лучше поздно, чем никогда. Должен радоваться. Я, например, радуюсь. Ты уже звонил ее родителям? Босх стоял, привалившись спиной к кухонной стойке, и ему хотелось сесть. Но телефонная трубка была на шнуре, и он не мог выйти в комнату или на веранду. Стараясь не пролить питье, он, опираясь спиной на шкафчик, съехал на пол. Нет, я им не звонил. «Я что-то не понимаю, да, Гарри? Ты весь вздрюченный, а это значит, что-то не так». Не так то, что Мария Жесто была не первой и не последней. Эдгар молчал, переваривая услышанное. Фоновый звук телевизора стал тише, а затем бывший напарник Босха, словно ребенок, спрашивающий, какое ему грозит наказание, упавшим голосом произнес «А сколько было еще?» «Похоже, девять», — мрачно сообщил Босх. «Вероятно, завтра я буду знать больше». «Господи!» — прошептал Эдгар. Босх кивнул. Он злился на Эдгара и хотел бы обвинить его во всем но осознавал, что они были напарниками и должны делить поровну как хорошее, так и плохое. Записи в 51-й форме предназначались для них обоих, чтобы они читали и должным образом реагировали. Ты не помнишь того звонка? Нет, слишком давно это было. Все, что я могу сказать, если никаких действий не производилось, значит, звонок показался неважным. Либо я узнал от звонившего все, что нужно, Если он был убийцей, то, скорее всего, просто потешался над нами. Да, но мы не прогнали имя и фамилию через базу данных. В базе вымышленных имен и фамилий должно было выскочить соответствие. Может, он этого-то и хотел? Оба некоторое время молчали. Наконец, Эдгар поинтересовался. «Гарри, ты сам обнаружил? Кто еще знает об этом?» «Человек из отдела убийств Северо-Восточного отделения. У него сейчас папка с делом жесто Он знает. И прокурор, ведущий дело. Не имеет значения, кто. Мы облажались. А люди погибли», — подумал он. «А кто прокурор? Нельзя ли как-нибудь замять дело?» Босх знал, что мысли Эдгара уже сместились в сторону того, как бы минимизировать урон, который неизбежно грозил карьере при подобном раскладе. А чувство вины Эдгара по поводу девяти жертв, последовавших за Марией Жесто, улетучилось или удобно изолировалось потихоньку? Эдгар не был настоящим детективом. Он не вкладывал в дело душу и сердце. «Сомневаюсь», — промолвил Босхон, — «да мне это, в общем, безразлично. Мы должны были выйти на этого типа в девяносто третьем, но прошляпили. И он с тех пор разгуливал на свободе, разрубая на куски женщин». «Разрубая? Ты мне говоришь о мусорщике из Эхо-парка, что ли? Как там его Уэйтс? Это он был нашим клиентом?» Босс приложил к виску холодный стакан. «Да, завтра он собирается расколоться. В конце концов все выйдет наружу, поскольку судебным делом занимается Рик Оши. И не будет никакой возможности избежать огласки». Ведь какой-нибудь ушлый репортер обязательно спросит, не всплывала ли фамилия Уэйтс еще тогда при расследовании дела Жесто. Так мы скажем, что нет, потому что это правда. Фамилия Уэйтс ни разу не всплывала. Всплывало другое псевдоним, а мы не обязаны рассказывать им об этом. Ты должен убедить Оши смотреть на это под таким углом. Гарри, в голосе бывшего напарника зазвучали настойчивые нотки. Сейчас Босх уже жалел, что позвонил Эдгару. Ему хотелось, чтобы тот разделил с ним бремя вины, а не выдумывал способ, как избежать ответственности. «Весь к твоим услугам, Джерри». «Гарри, тебе хорошо говорить. Ты в головной конторе по второму разу. А я пытаюсь пробиться на одной из вакансий детектива второго разряда в отдел убийств, и эта штука подложит мне такую свинью, если встает на свет божий». «Я уже сказал, весь к твоим услугам», — раздраженно произнес босс. «Сделаю, что могу». «Но знаешь, Джерри, когда прокалываешься, иногда приходится и отвечать за последствия. Но только не сейчас, напарник, не сейчас!» Босха разозлила, что Эдгар затянул старую песню насчет солидарности, призывая Босха прикрыть его из лояльности и неписанного правила, что узы напарников сохраняются вовеки и являются более прочными, чем даже супружеские. «Я же сказал, сделаю, что смогу», — повторил он. «Мне надо идти, напарник». Босс встал с пола и повесил телефонную трубку на стену. Прежде чем вернуться на веранду, он снова глотнул водки из стакана. Выйдя наружу, облокотился о перила. Шум уличного движения с пролегающей далеко внизу автострады ощущался здесь как ровное шипение, к которому босс давно привык. Он посмотрел на небо и заметил, что закат потускнел до грязно-розового. Далеко в вышине парил в потоке воздуха краснохвостый конюк. Это напомнило ему о другой такой же птице, виденной давным-давно, в день, когда они нашли машину Мариже 100. Сотовый телефон начал вызванивать мелодию, и Босху стоило немалых усилий вынуть его из кармана пиджака. Наконец он извлек его и успел открыть, но звонок прекратился». Не успел даже взглянуть на имя звонящего на дисплее. Оказалось, это Кисрайдер. «Гарри, ты узнал?» «Да, я только сейчас беседовал об этом с Эдгаром. Единственное, что его волнует, как уберечь свою карьеру и шансы попасть в отдел убийств в Паркер-центре». «Гарри, о чем ты?» Босх замолчал, он был сконфужен. «А разве кретин Аливас не сообщил тебе?» «Я думал, к этому времени он уже раззвонил по всему миру». «О чем не сообщил? Я звоню узнать, назначен ли на завтра допрос, и на какой час?» Босх понял свою ошибку, он подошел к краю веранды и выплеснул напиток за перила. «Завтра в десять часов в канцелярии окружного прокурора. Они доставят его в комнату для допросов». «А с тобой все нормально? У тебя такой голос, будто ты пил». «Я дома, Кис, имею право». «А о чем ты подумал, я спрашиваю». Босх задержал дыхание, чтобы собраться с мыслями, и проговорил. «Мы с Эдгаром могли взять Уэйтса или Саксона, или как его там еще тогда, в девяносто третьем. Эдгар общался с ним по телефону, и тот назвался Саксоном. Но никто из нас не удосужился прогнать имя и фамилию через компьютер. Мы здорово напортачили кис». Теперь уже она, она долго замолчала, обдумывая услышанное, Ей не потребовалось много времени, чтобы сообразить, каким образом те вымышленные имя и фамилии могли вывести их на Уэйтса. «Я сожалею, Гарри. Скажи это девяти жертвам». Он стоял, сокрушенно уставившись взглядом вниз на заросли под верандой. «Ты как, справишься?» «Справлюсь. Просто надо придумать, как преодолеть это в себе, чтобы быть готовым к завтрашнему мероприятию. Ты твердо уверен, что тебе надо самому идти туда завтра?» Может, лучше какая-нибудь другая бригада из наших возьмется?» Босх отреагировал незамедлительно. Он не знал, как именно станет справляться со своей фатальной ошибкой 13-летней давности, но не намеревался в такой момент спрятаться в кустах. «Нет, Кейс, я не брошу дело». «Да, я свалял дурака в девяносто третьем но не собираюсь облажаться сейчас». «Хорошо, Гарри». Она не положила трубку, но больше ничего не сказала. В тишине до Босха донесся звук сирены с далекой автотрассы. «Гарри, я могу внести предложение?» «Конечно». Он знал, что сейчас последует. «Тебе надо отставить подальше выпивку и начать думать о завтрашнем дне. Когда ты придешь в ту комнату для допросов, там будет неважно, какие ошибки ты совершил в прошлом. Главное будет заключаться в текущем моменте, как в данный конкретный момент провести допрос человека. Мы обязаны быть предельно собранными и хладнокровными, быть начеку». Босх улыбнулся. Он не предполагал, что когда-нибудь вновь услышит это выражение с тех пор, как воевал в разведотряде во Вьетнаме. «Есть быть на чеку», — отозвался он. «Отлично. Встретимся на рабочем месте и двинемся оттуда?» «Да, я буду рано. Хочу сначала зайти в городской архив». Он услышал стук в дверь и пошел в дом. «Тогда я тоже явлюсь пораньше», — произнесла Райдер. «Встретимся в отделе. Ночь переживешь нормально?» Босс отворил входную дверь и увидел, что там стоит Рэйчел Уоллинг с папками в руках. «Да, кис», — сказал он в телефон, — «все будет в порядке. Спокойной ночи». Он закрыл телефон и пригласил Рэйчел в дом.